новь. Жены Корнилова. Таких красивых, пожалуй, даже у Есенина не было. В этот раз все удалось. То ли он стал повзрослее, то ли девушка встретилась такая, для которой Корнилова было немного и немало а ровно столько, сколько он и хотел. Люда Борнштейн, Людмила Григорьевна. Называла ее Цыпа. Друзья часто слышали Цыпа, пойдем домой. Думали, вот так любовь, вот как называет умильно. На самом деле она была не Людмила по паспорту, а Цыпа Григорьевна. Как шутил, или не совсем шутил, Есенин. Еврейские девушки – лучшие друзья русских поэтов. Родилась в Санкт-Петербурге. 30 апреля 1913 года, когда познакомились, ей было 16 лет. В 1931 году они уже живут вместе, ему 24, ей 18. Лицо замечательной красоты, крупное, открытое, каштановые волосы, вся выточенная, глазастая. Выглядела уже в ранней юности заметно старше своего возраста. Следующие пять лет — время стремительного взлета Бориса Корнилова. Что бы там Ольга ни говорила, а он оказался вовсе не пропащий, не лодырь, не бездельник и достоин вполне женской любви, горячей, юной, отзывчивой. А то, что Люся цыпа-цыпа, ничего совсем ничего не умеет делать по дому, и готовить Боре приходилось самому, так это можно перетерпеть. Я и вправо, и влево кинусь. Я и так, я и сяк, но, любя, отмечая и плюс, и минус, не могу обойти тебя. Ты приходишь, моя забота, примечательная ко мне». С металлического завода, что на выборгской стороне. Ты влетаешь сплошною бурею, Песня вкатывает звеня, Восемнадцатилетней дурью Пахнет в комнате у меня. От напасти такой помилуй. Что за девочка? Бровь дугой, руки-крюки зовут Людмилой. Разумеется, дорогой, и от Волги свое до Волхова по булыжникам на боку, под налетами ветра Колкова сердце волоком волоку. Вот как умел он писать, и вот как любил. С ней он чувствовал себя взрослее, мужчинистее, и прекратился, наконец, этот непрестанный поединок с женщиной. Сколько можно-то? Удача сопутствует ему и работает на него. Душа танцует. Хорошо. Ему попадает от критики. А кому не попадало? Были такие случаи в истории литературы? И его тексты рассматриваются через якобы пролетарскую призму. Но в каждой эпохе обитают свои чудаки со своей окончательной правдой, материалисты, клерикалы, пролетарии, буржуа. Разница между ними не столь остра, как кажется. Корнилову досталась такая эпоха. Родись он на сто лет раньше или на сто лет позже, он почти в равной степени рисковал никогда не выбраться из своей Семеновской деревни. А здесь выбрался и пытался преодолеть тоску по ней. Когда бы там остался, Не без иронии заметим мы, так бы не тосковал. Как медная туча, шипя и сгорая, На скатерти белой, владыча с утра, Стоит самовар, и от края до края Над ним деревенские дуют ветра. Блаженство тяжелое, яйца и масло, Холодные крынки полны молока, И пот прошибает, пока не погасло светило Или не ушло в облака, Деревня российская, облик России, Лицо, опаленное майским огнем, И блудного сына тропинки косые, Скитанье мои, как морщины на нем. Это из стихотворения «Чаепитие», За которое Скорнилова не раз спросили. Больно вкусно обедают у него кулаки. Это и есть облик России с самоваром и яйцом вкрутую. Журнал «Звезда», тот же, где годом раньше чаепитие и было опубликовано, сообщает в первом номере за 1931 год. Демьян Бедный и Борис Корнилов отправляются от одних и тех же моментов, так называемой объективной реальности, от ощущений лени, косности, застоя нашей страны. Но Демьян Бедный подходит к ним как большевик, он их преодолевает своей ненавистью и своим стихотворением выкорчевывает корни капитализма, а стихотворение Бориса Корнилова идет по линии покорности этим ощущениям, но и он чувствует силу революционной перестройки. и в нем стонут, предсмертно стонут, те корни капитализма, которые мы выкорчевываем. В том же году выходит вторая, после молодости, книжка стихов Корнилова. Но чтобы молодость, где три четверти стихов Корнилов выкинул бы теперь, не глядя, не портила о нем впечатление, он называет новый сборник «Первая книга». Ведите отчет отсюда. То, что раньше... не считается. Характерно, что редакторское предисловие к сборнику составлено так, что впору его открыть и сразу выбросить. Творческий путь Бориса Корнилова примечателен, больше того поучителен. Книга демонстрирует, с каким трудом автор пытается преодолевать свои творческие ошибки. Ознакомившись со стихами, мы видим, что много еще осталось непреодоленным. Первые годы своей творческой деятельности Корнилов увлекался изображением природы. В большинстве это стихи, в которых низкий уровень мировоззрения автора не дал ему возможности осознать действительность в ее сложных проявлениях, понять классовую сущность явлений и так далее. Отсюда нередко прорываются совершенно чуждые нам интонации когда автор, сам того не замечая, говорит, что называется с чужого голоса. Мировоззренческая отсталость автора не дает автору преодолеть ряд других творческих ошибок. За то же самое упрекали и предыдущий сборник, и упрекнут следующий. Да и ладно, книжки-то вот они, бате можно послать, мамке, у Ольки, между прочим, еще нет ни одной такой книжки. только детское. А детское это ничто. Это он сможет. Он сможет все. И песню, и поэму, и краснознаменную, и барабанную, и плясовую с выходом. Тем более, что редактор в предисловии меняет гнев на милость и цедит. Темы войны, боевой готовности, песни комсомола о воздушном влоте, Показывают, как страница за страницей автор укрепляется в завоевании новой тематики, ускоряет начавшийся процесс перестройки. Ускоряем процесс, ускоряем. Ради увеличения успеха Корнилов готов на многое. С одной стороны, сам себя пнуть застигчие стих «Чаепитие». В стихотворении «Слово по докладу «Вис. Саянова, поэзии на пленуме лап. Пар чаепитий, тяжелый и вкусный, стоит, закрывая сегодняшний день, а с другой множить славу по есенинским лекалам, затевая один за другим пьяные скандалы, дебоширя и куражась. Вслед за первой книгой выходит в том же году еще одна «Все мои приятели». ловите. Предположим, вызов. Военное времечко. Встанут на границах особые полки. Офицеру в темечко, влипнет словно семечко, разрывная пуля из нашей руки. Чтоб товарищ поэт особо не хорохорился, его придерживают за усы свои же. 1 января 1932 года, В адрес Оргбюро ЦК БКПБ уходит докладная записка культпропа о состоянии советских литературных журналов. Достается всем – Красной Нови, Новому Миру, но особенно нас интересует звезда. Культпроп раскладывает ленинградских сочинителей по полочкам. Каверин в путевых рассказах клеветнически пишет о зерносовхозе. Ольга Форш в реакционном произведении «Сумасшедший корабль» открыто защищает реакционную буржуазную интеллигенцию. В отделе поэзии такое же положение, как и в прозе. Пастернак, например, пишет, что вакансия поэта бесполезна, а может быть и вредна. Борис Корнилов в номере шестом печатает хулиганские стихи «Баллада. О Билли Окинси. В его стихах, сквозь густой чубаровский мат, доносятся нотки определенного любования красотами заморских стран. История длится месяцы и месяцы. Только 3 декабря 1932 года Оргбюро приняло лаконичное постановление о стихах товарища Корнилова в звезде номер 6 1931 года. признать стихи баллада об оккупанте Билли Окинсе, товарища Корнилова, грубо неприличными, роняющими достоинство коммунистического журнала, предложить редакции исправить ошибку. Здесь положено броситься на защиту поэта от мозолистых рук цензуры, тем более, что упомянутому рядом Пастернаку досталось вообще ни за что, потому что его слова элементарно переврали, Но если спокойнее, то упомянутая баллада действительно не относится к числу удач Корнилова. Где шатается Билоккинс? Черт дери, а мне-то что? Он гулял по Закавказью. Покажу ж ему зато в Бога гроб мать. Покажу ж ему зато. А причём тут Билоккинс, если действует Милорд «Надо лорду прямо в морду, и покуда хватит морд, в бога гроб, мать, рвать, бить, мять!» После таких стихов положено бить пьяным кулаком в стол, чтоб задеть тарелку с горохом, и горох полетел бы во все стороны, и пиво из кружки выплеснулось тебе же на брюки. Допустимо предположить, что примерно в таком состоянии эти стихи и писались». Корнилов периодически силится взять эту бойцовскую, залихватскую, красноармейскую интонацию, но она ему не всегда дается, потому что его истинная стихия совсем другое, ироничная, с ухмылочкой советского повесы, любовная лирика, и тут же ужас смерти, хрупкость человеческой природы. Он об этом вот. Легкомысленная привычка описывать войну на мотив яблочка, когда пуля словно семечко летит офицеру в темечко, попади Корнилов на войну, сыграла бы с ним тяжелую шутку. Он бы ошалел от того, как все это выглядит на самом деле. Все его стихи о гражданской — это воспоминания о неувиденном, о неизвестном. Ему даже отец, с фронта на фронт перемещавшийся шесть лет и явно имевший что скрывать, ничего не рассказывал об этом. Описываемая им казалась веселым и задорным от того, что кто-то уже сделал это за неуспевшую на фронты гражданской поросль, например, Октябрьская. Тучи злые песнями рассеяв, позабыв про горе и беду, Заводила Вася Алексеев, заряжал винтовку на ходу. С песней о красоте Казбека, о царице в песне говоря, шли ровесники большого века добивать царицу и царя. Процитированное, написанное Корниловым в 1932 году, делалось от еще не ушедшего юношеского малоумия. от излишнего старания быть самым громким и самым заметным, тем более, если тебе всего-навсего двадцать пять. Он и с Маяковским прощался, не без дурного задора. Письмо на тот свет. Мы читаем прощальную грамоту, глушим злобу мы в сердце своем, дезертиру и эмигранту почесть страшную воздаем. Он лежит, разодет и вымыт, Оркестровой встает тарарам. Жаль, что мертвые сраму не имут, Что не имет он собственный срам. Застрелился. Подумаешь, нас, новое поколение, Так легко не сломать. На счастье, не такие строки, А совсем другие о жертвенности и жалости стали главными у Корнилова и принесли ему удачу. Но непрестанная смена этих двух интонаций, залихватско-большевистско-маршевой, во все стороны постреливающей из Маузера и прочих смертельных приспособлений, и другой, страдающей, предчувствующей свою собственную, личную пулю, собственное теплая темечко выворачивала душу наизнанку. Корнилов подряд, иной раз через день, писал, к примеру, такое. — Айда, бойцы, заряди наганы, по все концы шевели ногами. Так летели вдаль они через все мосты, нарядив медалями конские хвосты, нарядив погонами собачьи зады. Хватая погонями на всякие лады. И тут же совсем иное. На пять километров и дальше кругом, Шипя, освещает зарница Насильственной смерти щербатым клыком, Разбитая в дребезги лица. Убийство с безумьем кромешного смесь, Ужасную бестолочь боя — И тяжкую злобу, которая здесь летит, Задыхаясь и воя, И кровь на ленючие травы лия Свою золотую густую. Жена моя, песня плохая моя, Последняя, я протестую. Как же ты протестуешь? Вот только что так весело было. Во все концы летели, Наганы, хвосты, Что не так? В немём то и дело подозревали то кулака, то дебошира, то богему, то пьяницу. А он был просто человеком, души которого не хватало, чтобы не только осознать, но и оправдать все бешеные издержки эпохи. Но избежать от нее некуда и не очароваться ею простому крестьянскому парню трудно, Он-то что потерял? Пока только приобрел. Грохочут 1930-е. Это дуракам издалека кажется все одноцветным, кумачевым, когда кругом только раб и кирзовые сапоги начальства. А раб, между прочим, уже отменяют. 23 апреля 1932 года ЦК ВКПБ вынес постановление, о перестройке литературно-художественных организаций. Хлоп! И нету рапповского кулака над головой. Корнилов, безусловно, рад этому. А еще многое иное тут же рядом, сейчас. Чему и поверить нельзя. За первую пятилетку до 1933 года построены Харьковский тракторный, Челябинский тракторный, Турксип, Днепрогэс, Кузнецкий металлургический, березниковский химкомбинат, Нижегородский автозавод, Магнитка. Советская Россия отправляет одну за другой научные экспедиции в дальние концы света, уже мечтает о космосе, увлекается психоанализом и фрейдизмом, который замешивает с марксизмом жуть, восторг, черт знает что. Миллионы рабочих и крестьянских детей кинулись учиться, чьи предки за тысячу лет не учились никогда. Чтобы владеть свободным отныне и навека миром, надо взять культуру за все минувшие тысячелетия и за позапрошлое тысячелетие тоже, и если не дается разом, брать на храпом в охапку. Никто еще не знает, как будет, но дух захватывает. Время несется на тебя. Знамена на ветру, плакаты трещат. Владыкой мира будет труд. Утро встречает прохладой. Самое знаменитое стихотворение. Советскому Союзу нужны были свои песни. И не только героические, но и трудовые. Откуда большевистская власть догадалась, что народу песня необходима, сразу и не поймешь. Монархия ведь по большей части обходилась и без этого. Безусловно, определенный опыт воздействия стихотворного и музыкального ряда сложился еще в Первую мировую, империалистическую и особенно в гражданскую. Неожиданно выяснилось, что все это отлично работает». Тем более сыграла свою роль достаточно быстрое переосмысление гражданской войны, опять же через поэзию и массовую песню. Чудовищная кровавая каша, которой по большей части и была эта война, через какие-то 5 семь лет приобрела совершенно иные романтические черты. Любой красный командир, всякой боевой нарком, мурлыкая себе под узку плет, о своих положенных на музыку и зарифмованных подвигах, поневоле начинал лучше относиться ко всему, что успел натворить. Но теперь-то надо было не шашкой рубать, а доказывать людям, что на завод по гудку идти, не меньшая радость, чем нестись в конной атаке под ярко-алым полотнищем. К концу 1920-х дефицит духоподъемных песен Явственно дала себе знать. Поэт Александр Безыменский писал в Комсомольской правде: "Требование на новую песню ощутимы почти физически. Тема современной жизни требует такой песни, которая помогла бы в развитии и сплачивании людей. Подобных песен не было или почти не было. Ещё в 1928 году Проводили конкурс советской массовой песни. Получили целых 600 претендующих на массовость сочинений. В целом товар оказался настолько сомнительным, что первую премию даже не стали вручать. ЦК ВЛКСМ из года в год повторял «Дайте что-нибудь спеть». Проводили собрание за собранием, но резолюции такие вопросы решить трудно. Нужен был талант. вернее, два таланта. В 1932 году режиссеры Фридрих Эрмлер и Сергей Юткевич снимали фильм «Встречный» о первой пятилетке и ленинградских металлистах, выдвинувших свой встречный план. Что это такое? Сегодня уже подзабыли. Допустим, государство планирует один показатель, а рабочие, дополнительно к госплану, дают, ну, к примеру, в два раза больше угля или стали. Только пошляки могут издеваться над подобной работой и самоотверженностью. Конкретно в Ленинграде случилось следующее. Ленинградские рабочие срочно изготовили турбину для электростанции. Надо было это событие осветить. Сам Сергей Киров сказал: "Да, кино необходимо". Вот содружестве с передовиками и снимайте». Композитора предложил один из постановщиков, Лео Арнштам. Им стал Дмитрий Шостакович, гений 25 лет, сочинивший не только оперу «Леди Магвет Мценского уезда», но и, как ни удивительно, уже имевший в кинематографическом деле серьезный опыт. Начинал он с того, что выступал в качестве музыкального иллюстратора в Ленинградском театре, Затем написал симфоническую партитуру к немому фильму «Новый Вавилон» и, наконец, с появлением звукового кино, успел сочинить музыку для фильмов «Одна» и «Золотые горы». Поэта выдвинул художественный руководитель Ленфильма и старый большевик Адриан Петровский, знавший Корнилова, не так давно он направил его, напомним, в Баку, Да и никаких других заметных соперников в Ленинграде у Корнилова не было. Николай Тихонов точно был не по песенной части. Другие собратья пожиже, а корниловские стихи, даже не положенные на музыку через раз, хотелось напевать. «До дому ли, в бой ли, вдаль на всех порах, Запевала, запевает, ребятишки, ой ли!» «Были два товарища, бубен чебурах С копылок повалишься, Познаешь тоску! Были два товарища, Были два товарища, Были два товарища, В одном они полку!» В общем, Шостакович дал мелодию, Корнилов наскоро набросал текст. Петровский поправил одну строку, Чтоб лучше легла в припев. Шостакович еще немного переправил музыку, чтоб текла, не спотыкаясь. И однажды случилось чудо. Запись тогда делали синхронно со съемкой. Шла белая ленинградская ночь, и к утру артисты, персонал и первые прохожие уже распевали «Нас утро встречает прохладой». После выхода фильма на экраны песня о встречном стала без преувеличения сказать самой известной во всей стране. Миллионы людей знали ее наизусть. Она воистину строить и жить помогала. Помимо почти загадочной певучей привлекательности, в ней, признаем, имеется одно качество, характерное даже для лучших из массовых песен. При ближайшем рассмотрении она оказывается несколько что ли абсурдной, хотя на слух это никак не распознать. Поначалу все вроде нормально. Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка? Хотя в семь утра гудок, призывающий на тяжелейшую работу, но ну не самый очевидный повод для радости. Дальше сложнее. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. Тут же представляется, что Кудрявая спала прямо в цехе, и там чем-то звенело, Но нет, выясняется, что эта вся страна звенит в цехах. Итак, в цехах звеня, страна встает славою навстречу дня. И радость поет, не скончая, и песня навстречу идет, и люди смеются, встречая, И встречное солнце встает. Здесь вопросы начинают возникать через строчку. Радость поёт нескончая. Откуда Корнилов взял это чудесное слово? Люди смеются встречая. Что встречает-то? Или кого? Словом смеются встречая и нескончая. Бригада нас встретит работой. по дальше опоздали таки на работу то пока вставали с кудрявой и ты улыбнешься друзьям а что еще остается делать раз опоздали за нарвскую заставую в громах в огнях страна встается славою навстречу дня здесь может возникнуть легкая филологическая перепалка может быть страна встает все таки навстречу дню а дня. И почему вся страна за Нарвскую заставою? Это что, про Финляндию песня? И с ней до победного края ты молодость наша пройдешь, покуда не выйдет вторая навстречу тебе молодежь. Любопытно. от чего она, так сказать, вторая? И радость никак не запрятать. А надо бы, а то отнимут. Когда барабанщики бьют, за нами идут октябрят, а картавые песни поют. Что же, других октябрят уже не осталось? Только картавые? Видимо, только такие, потому что в следующем куплете отважные, картавые, идут звеня. Мало того, что они картавые, так еще и дребезжат. Ну и финал, наконец. «Любить грешноль кудрявая». когда, звеня, страна встает со славою навстречу дня. Действительно, раз мы гудку не рады, может, кудрявая это грешноль любить навстречу дня? Невольно тут жалобы Ольги Бергольц вспомнишь, но песню эту и по сей день не забыли. Не так долго осталось до того момента, когда песня о встречном исполнится целый век. По справедливости говоря, авторские песни, живущие столетие или около того, немыслимая редкость. И если это вытянуло подобный срок, значит так было надо петь, как написано, и встречный, и жизнь пополам. И эти на самом-то деле гениальные, картавые, октябрята.